Издательство «Эксмо». Хелен Филдинг, Бриджит Джонс. «На грани безумия». Посвящается всем Бриджит. Глава первая. Жили долго и счастливо. Понедельник, 27 января. 58,5 КГ. Одно сплошное жировое отложение. Романы. Однажд. шт. Ура! Секс. Три Р. Ура! Калории. 2100. За счет секса сожжено 600. Так что в итоге полторы тысячи. Образцово-показательный результат. 7.15. Ура! Годы мрака и страданий позади. Уже 4 недели пять 5 дней я состою в здоровом союзе со зрелым представителем мужского пола, доказывая таким образом, что я вовсе не неудачница в любви, как раньше опасалась. Чувствую себя превосходно просто великосветская новобрачная, какая-нибудь Джемайма Голдсмит в шляпке с вуалью, открывающая очередной центр для раковых больных. А все смотрят на нее и представляют в постели с Имраном Ханом. Имран Хан родился в 1952 году. Знаменитый пакистанский игрок в крикет и политический деятель Джемайма Голдсмит родилась в 1974 году героиня светских хроник Великобритании, получившая особую известность благодаря браку с ханом, состоявшемуся в мае 1995 года. О, Марк Дарси пошевелился. Может, сейчас проснется и поговорит со мной на какие-нибудь общественно значимые темы? 7.30. Марк Дарси не проснулся. Придумала. Сейчас встану и приготовлю ему потрясающий завтрак — Пожарю сосиски, яйца, грибы или приготовлю яйца по-бенедиктински, а может по-флорентийски. 7.31. Только надо понять, что это такое. Яйца по-бенедиктински и по-флорентийски. 7.32. Правда, ни грибов, ни сосисок в доме нет. 7.33. Да и яиц тоже. 7.34. Ну, если уж на то пошло и молока нет семь тридцать пять, так и не проснулся. М -м -м, какой он красивый. Мне нравится смотреть, как он спит. Очень сексуальные широкие плечи и волосатая грудь. Нет, конечно, я не воспринимаю его просто как сексуальный объект. Его ум меня куда больше привлекает. семь тридцать семь, так и не проснулся. Шуметь нельзя, это понятно, но может удастся незаметно пробудить его. Посылая мысленные сигналы. Семь сорок. Возьму-ка я. А. Семь пятьдесят. Марк Дарси резко сел и завопил: "Бриджит, когда ты чёрт возьми прекратишь смотреть на меня, пока я сплю? Поищи себе другое занятие. Восемь сорок пять. Кафе Коинс. За чашкой капучино в комплекте с шоколадным круассаном и сигаретой." Какое облегчение курить не таясь и не строить из себя паньку Не так-то просто, когда у тебя в доме мужчина. В ванной не проторчать, сколько требуется, и газовую камеру из нее тоже не устроить. Вдруг он на работу опаздывает, в туалет страшно хочет и т.п. К тому же Марк Дарси аккуратно складывает трусы перед сном, в связи с чем мне теперь как-то неловко просто сваливать свою одежду в кучу на пол. А сегодня... Он опять будет у меня, поэтому надо обязательно сходить в магазин до или после работы. Точнее, не то, чтобы надо. Ужасающая правда состоит в том, что я прямо-таки хочу это сделать. Откровенное проявление атавистических инстинктов, о котором ни в коем случае нельзя рассказывать Шерон. 8.50. Интересно, каким Марк Дарси мог бы стать отцом? Отцом ребенку, конечно, не мне. Такая мысль была бы нездоровой. Что я, Эдип какой-нибудь? 8.55. Так, не надо циклиться на одних и тех же мыслях и слишком много мечтать. 9.00. Интересно, юный Джеффри Олканберри позволит нам на приеме поставить свой шатер у них на лужайке, а? Мама заваливается в моё кафе. Будто так и надо. На ней плессерованная юбка и желтая зеленая куртка со сверкающими золотыми пуговицами. Точный инопланетянин явился в палату общин, побрызгал по сторонам слезью и спокойненько уселся в переднем ряду. Привет, доченька, прощебетала она. Я как раз в Бинхэмс и вспомнила, что ты тут всегда завтракаешь. Дай думаю загляну спросить, когда мы пойдем определять твой цветовой тип. Ох. Кофейку хочется. Ты не знаешь, мне тут молоко подогреют. Мама, я же говорила, никакой тип я определять не собираюсь. Буркнула я, краснее, потому что все стали на нас глазеть. К столику подошла измотанная официантка. Ну что ты за упрямица, доченька? Пора заявить о себе. В твоих тусклых тряпках далеко не уядешь. Ах, добрый день! Мама включила свой специальный голос для общения с обслуживающим персоналом из серии «Я буду с вами» чрезвычайно любезна и стану самым особенным из всех клиентов, хотя зачем это нужно, совершенно непонятно. Так, так, так, посмотрим, что у нас тут есть. Пожалуй, я возьму кофе. Сегодня утром я выпила столько чаю со своим мужем Колином в Графтон-Андервуде, что на чай смотреть больше не могу. А молоко вы могли бы подогреть? Холодное молоко мне в кофе нельзя. У меня от него пищеварение расстраивается. А моя дочь Бриджит закажет. Почему родители так себя ведут? В чем дело? Просто пожилым людям не хватает внимания. И они стараются его к себе привлечь? Или это с нами, жителями мегаполиса, не все ладно? Мы чересчур озабочены своими делами и никому не доверяем, а потому не можем быть открыты и дружелюбны. Когда я только приехала в Лондон, то всем вокруг улыбалась, пока какой-то тип на эскалаторе не кончил мне сзади на пальто. «Эспрессо, американо, латте, капучино с пониженным содержанием жира, без кофеина», затараторила официантка сметая с ближайшего столика тарелки и с обвинением глядя на меня, будто это я виновата в поведении мамы. Один капучино без кофеина и один латте. Извиняющимся голосом тихо проговорила я. «Какая неприветливая девушка! Она что, говорить по-человечески не умеет?» Возмущенно сказала мама ей в спину. «Странно тут жить, правда? Ну и ну, выбрали, что надеть с утреца». Я проследила за ее взглядом и за соседним столиком увидела расфуфыренных девиц из золотых неформалов. Одна стучала по клавишам ноутбука, на ней были огромные ботинки, легкая юбка и растаманский берет, из-под которого во все стороны торчали волосы. Другая в туфлях от Прада, шерстяных носках, спортивных шортах, дубленке из ламы длиной до пола и бутанской шерстяной пастушьей шапке с наушниками орала в мобильный телефон. «Ну, а он мне говорит, еще раз увижу, как ты эту дрянь куришь, выгоню вон из квартиры, а я ему, да пошел ты, папаша!» Ее шестилетний сын жалким видом ковырялся в тарелке с картошкой. «Эта девушка и сама с собой также разговаривает», — задалась вопросом мама. «Странно тебе тут жить, наверное. Не лучше ли среди нормальных людей находиться?» «Да нормальные тут люди», — озлобленно сказала я, и в подтверждение своих слов кивнула на улицу, где в этот момент к несчастью проходила монашка в коричневом облачении, толкавшая перед собой коляску с двумя детьми. «Видишь, вот почему у тебя все вкривь да вкось идет!» «Ничего у меня ни вкривь и ни вкось!» «Кого ты пытаешься обмануть?» — воскликнула она. «Ладно, как у вас с Марком?» «Прекрасно!» Мечтательно улыбнувшись, ответила я, и тут она на меня пристально поглядела. Ты ведь не собираешься с ним, сама понимая, что он ведь тогда на тебе не женится. Только я начинаю встречаться с мужчиной, с которым она сама же меня усиленно сводила. Полтора года. Сын Малкольмы лень. доченька, разведён, очень одинок и ужасно богат. И вот уже чувствую себя участником военных учений, который преодолевает препятствия, карабкается на стены и лазает по верёвочным лестницам, чтобы добыть для мамы большой серебряный кубок со свадебной символикой. «Ты же знаешь, что они потом говорят!» продолжала она. Она слишком доступная. Когда Мерл Роберт Шоу стала встречаться с Персивалем, мама сразу ей сказала, смотри, пусть он эту штуку достает только, чтобы пописать. «Мама!» — возмутилась я. Это было уже слишком. Полугода не прошло с тех пор, как она вовсю крутила любовь с португальским каторжником в элегантном костюме. «О, кстати, я тебе говорила...» Прервала она меня, с легкостью переходя на другую тему. «Мы с Юной едем в Кению!» «Что?» – возопила я. «Мы едем в Кению! Только представь, доченька, в самую настоящую Африку!» В голове у меня все завертелось, и пошел поиск возможных объяснений услышанному, будто в игровом автомате, где крутится изображение фруктов, а потом останавливаются, выдавая результат. Мама решила стать миссионером. Мама пересмотрела на видеофильм из Африки, картина американского режиссера Сидни Полока, действие которой происходит в колониальной Кении. Мама решила вступить в ряды организации по защите животных и заняться разведением львов. Да-да, доченька, мы хотим поехать на сафари и познакомиться с племенем масаи, а потом пожить в отеле на море. Игровой автомат Слязганьем остановился и выдал отвратительный образ. Пожилые немки занимаются на пляже сексом с молодыми африканцами. Я, не моргая, уставилась на маму. «Надеюсь, ты не собираешься опять пускаться во все тяжкие?» — спросила я. Папа только-только пришел в себя после истории с жулю «Право слово, доченька! Не понимаю, из-за чего было устраивать такой ажиотаж. Жулио был просто моим другом, другом по переписке. Всем нужны приятели, доченька. Даже если у тебя все великолепно в браке, общения с супругом недостаточно. Надо иметь друзей всех возрастов, рас, вероисповеданий и из разных племен. Нужно расширять свое сознание». «Когда вы летите?» На. «Не знаю, доченька. Пока это просто идея. Ну, мне пора бежать. Чао!» «Мать твою! Четверть десятого. Опоздаю на планерку. Одиннадцать ноль ноль. На работе. Крупно повезло. Опоздала на планерку всего на две минуты. К тому же скомкала куртку, так что получилось, будто я в офисе уже давным-давно и задержалась по срочному и сугубо рабочему делу в другом отделе компании» с уверенным видом прошла через огромную комнату, заваленную характерными для низкопробных дневных передач предметами, тут надувная овца с дыркой в заднице. Там огромное фото Клаудии Шифер с головой Мадлен Олбрайт. Здесь большой плакат с надписью «Лесбиянки! Прочь, прочь, прочь!» и приблизилась к столу, сидя за которым Ричард Финч в темных очках с баками и в ужасающем костюме сафари в стиле 70-х плотно облегающим его дородное тело, орал на своих двадцатилетних подчиненных. «Давай, Бриджит, растяпа, ты наша пунктуальная!» прокричал он, заметив меня. «Я тебе плачу не за то, чтобы ты куртки комкала и делала невинную рожу. Я тебе плачу за то, чтобы ты являлась вовремя и идею выдавала». Слов нет. Выдерживать такие издевательства изо дня в день выше сил человеческих. Так, Бриджет, проревел он, берем новых лейбористов, женщин, имидж и задачи. В студии берем Барбару Фоллетт. Пусть она мне переделает Маргарет Бекет. Мелирование, маленькое черное платье, чулки. Хочу, чтобы Маргарет превратилась в ходячий секс. Иногда кажется, что бредовый заданий, которые дает мне Ричард Финч, пределов не имеет. Однажды, Не придется упрашивать королевского егеря, чтобы он побегал голым по охотничьим угодьям, преследуемый стаей разъяренных лисиц. Нужно найти более достойную, приносящую удовлетворение работу. Может, в медсестры податься? 11.03. За рабочим столом. Так, позвоню в пресс-службу Либорийской партии. М -м -м. В голове постоянно всплывают сцены вчерашнего секса. Надеюсь, я не слишком довела сегодня утром Марка Дарси. Стоит ли позвонить ему на работу или еще слишком рано? 11.05. Да, не даром в книге. Как найти свою любовь или это в другой? Как сохранить обретенную любовь? Говорится, что гармония между мужчиной и женщиной штука непростая. Мужчина-охотник, он должен преследовать. Подожду, пусть он сам мне позвонит. А пока лучше просмотрю газеты. Поднаберусь информации о политике новых лейбористов. Вдруг и правда удастся заполучить Маргарет Беккет. На... А -а -а! 11.15. Снова вопли Ричарда Финча. Женщин-лейбористок меня переводят на репортаж про лесью охоту. У меня будет прямое включение из Лестершира. Только не надо волноваться. Я уверенная в себе состоявшаяся женщина, умеющая справляться с трудностями. Чувство самоуважения рождается у меня изнутри и не зависит от внешних обстоятельств. Я уверенная в себе, состоявшаяся. О, Господи! Какой же там дождь льет! Не хочу выходить на улицу, словно прыгать в бассейн и холодильник одновременно. 11.17. Вообще-то очень хор, что мне дают интервью. Это большая ответственность. Ну, относительно большая, конечно. Не то, что принимать решение о бомбардировках Ирака или проводить операцию по пересадке сердца, но задать лисоубийце жару перед камерой тоже неплохо. Чем я хуже Джереми Паксмана, берущего интервью у посла Ирана или Ирака? Джереми Паксман, британский журналист и телеведущий, известный жесткой агрессивной манерой ведения интервью. 11.20 Может, меня даже попросят сделать пробный репортаж для событий дня 11.21 или серию коротких спецрепортажей «Ура!» Так, надо найти нужные материалы. Ой, телефон 11.30. Сначала решила трубку не брать, но потом подумала, а вдруг это мой интервьюируемый сэр Хьюго Бойтон Лиса Киллер хочет мне объяснить, как к нему добираться. «Мимо силосной ямы свинарника будет по левую руку и т.п.» Это оказалась Магда. «Бриджит, привет! Я звоню сказать...» «В горшок, в горшок, в горшок дуй!» Послышался громкий шум, звук воды из ванной и страшный крик, сопровождающийся словами. «Сейчас я тебя отшлёпаю, сейчас отшлёпаю!» «Магда!» — прокричала я. «Я тут!» «Извини, дорогая!» — проговорила она, вернувшись. — Я просто хотела сказать... — Держи пипку над горшком! Над горшком! Не будешь держать, все польется на пол! — Я вся в работе, — умоляющим тоном произнесла я. — Мне через две минуты надо в Лестершир выезжать. — Отлично, молодец. Сыпни соль на рану. Ты вся такая занятая и значительная, а я торчу дома с двумя существами, которые говорить-то по-человечески еще не научились. В общем... «Я просто хотела сказать, что договорилась со своим мастером, он придет к тебе завтра делать полки. Прости, что влезла к тебе со своей домохозяйской скукотищей. Его зовут Гарри шоу Пока!» Перезвонить ей я не успела, потому что телефон снова заголосил. Это оказалось Джуд, которая еле могла говорить от рыданий. «Успокойся, Джуд, успокойся!» повторяла я, прижимая трубку подбородком и и пытаясь запихнуть в сумку газетные вырезки. «Это опять Ричард!» «О боже! Под Новый год нам, Шерон, удалось, наконец, довести до сознания Джуд, что если она еще хотя бы раз позволит себе поговорить с поганцем Ричардом о забучих песках его психологических проблем, то ее придется класть в дурдом, и не будет у них тогда никаких отпусков». Походов к психологам и вообще никакого будущего, пока через много-много лет ее не выпустят и не позволят наблюдаться амбулаторно. У Джуд произошел мощный прилив любви к себе. Она бросила Ричарда, сделала стрижку и стала ходить на свою респектабельную работу в сети в джинсах и кожаных жакетах в связи с чем все ее коллеги мужского пола, раньше лишь праздно задававшиеся вопросом, что же там у Джуд под строгим костюмом, испытали мощный прилив тестостерона. И теперь каждый вечер она болтает по телефону с новым поклонником. Однако Паганцу Ричарду все равно каким-то образом удалось ее опечалить. Я разбирала вещи, которые он оставил. Все хотела повыбрасывать, и тут нахожу книгу, которая называется... Называется... Успокойся, успокойся, как называется? Как заводить романы с девушками помоложе? Руководство для мужчин старше 35 пяти. Господи Иисусе! Мне так плохо. Так плохо, продолжала она. Я больше не могу ни с кем встречаться, блуждать в тёмном лесу, останусь одинок и на всю жизнь. Передо мной встала сложная задача: не оставить подругу без утешения и в то же время не слишком катастрофически опоздать в Лестершир. В итоге я прибегла к простейшим подручным средствам. «Может, он ее специально оставил? Кто-кто? А ты-то одинокой точно не будешь!» «И т.п.» «Спасибо тебе, Бридж!» — поблагодарила Джуд, похоже, немного успокоившись. «Сегодня вечером увидимся!» «А ко мне вообще-то Марк приходит?» Повисло молчание. «Что ж...» — в ее голосе почувствовался холодок. Ладно. Раз так, желаю хорошо провести время. О боже! Теперь, когда у меня появился мужчина, я чувствую вину перед Джут и Шерран. Точный подлый партизан-перебежчик. Договорилась встретиться с Джут завтра в компании Шерран, а сегодня просто поговорить обо всем еще раз по телефону. Кажется, это ее устроило. Так, теперь надо быстренько звякнуть Магди и убедить ее, что вовсе она не скучная а работу мою, уж какой какой а значительной точно не назовешь. — Спасибо тебе, Бридж, — сказала Магда, когда мы немного поболтали. — Просто мне так уныло и одиноко после родов. Джерми завтра вечером опять работает. Ты не хочешь в гости зайти? Э, — Я вообще-то встречаюсь с Джуд в 192. Наступила напряженная тишина. А я, видимо, слишком нудная и остепенившаяся, чтобы к вам присоединиться. «Нет, конечно, нет, приходи тоже. Здорово будет, если ты придешь!» — воскликнула я, откровенно переигрывая. Понятное дело, Джуд разозлится, потому что разговор уже не будет полностью посвящен поганцу Ричарду. Ладно, над этим я подумаю позже. Теперь я уже точно опоздала и еду в Лестершир, не прочтя ни единого материала про охоту на лис. Может, почитаю в машине, пока буду стоять на светофорах? «Стоит ли позвонить Марку Дарси, рассказать, куда я еду?» «Хм, нет. Неверный будет ход. А что, если я опоздаю? Лучше позвонить. 11.35. Хм, разговор прошел так. Марк. Да. Дарси слушает. Я. Это Бриджит. Марк после паузы. Понятно. М -м -м, все в порядке? Я. Да. Вчера ночью было здорово. Правда?» Ну, ты понимаешь, когда мы... Марк, конечно, понимаю, просто великолепно. Пауза. У меня в данный момент встреча с индонезийским послом, главой международной амнистии и заместителем министра торговли и промышленности. Я... Ой, прости, просто я еду в Лестершир. Решила тебе сообщить это вдруг, что случится. Марк, случится что? Я... Ну, вдруг я... — Опоздаю. — Вышло не очень-то убедительно. — Марк. — Понятно. — Может, позвонишь, когда закончишь? — Отлично. Ну, пока. — Хм, думаю, я все-таки неправильно поступила. В книге «Отношения с разведенным мужчиной» «Люби, но не теряй головы» четко сказано, что особенно мужчинам не нравится, когда им звонят без стоящей причины, а они при этом очень заняты. 19:00 Дома. Кошмарный день. Сражаясь с пробками и дождем, добралась до промокшего насквозь Лестершира. Когда я постучала в дверь большого дома, вокруг которого были понаставлены фургоны для лошадей, до эфира оставалось всего полчаса. Дверь резко отворилась, и передо мной предстал высокий мужчина в вельветовых брюках и мешковатом свитере, выглядевшим на нем очень сексуально. «Хм...» — он оглядел меня с головы до ног. «Давайте уж, черт возьми, входить. Ваши ребята на заднем дворе. Где вас носило?» «Меня сюда только что направили. Я должна была делать репортаж о политических событиях». Задрав нос, ответила я. Он провел меня в большую кухню, битком набитую собаками и заваленную седлами, и вдруг он обернулся. В ярости уставился на меня, а потом силой ударил кулаком по столу. «У нас вроде бы свободная страна, и тут нам начинают рассказывать, что по воскресеньям, видите ли, охотиться нельзя. Если так дальше пойдет, то чем, черт возьми, это все кончится, а?» «Ну, с таким же успехом можно и рабовладение защищать», — глухо пробурчала я. «Или отстаивать право отрезать кошкам уши, мне кажется, не очень-то благородным, когда кучу народу с собаками по ради гоняется за испуганным зверьком». — Да вы, черт возьми, видели, как лисица разделывается с курицей! — пророкотал сэр Хьюго по багрове. Если на лис не охотятся, они тут все заполонят! — Ну тогда отстреливайте их! — парировала я, смерив его ледяным взглядом. — Это гумания, а по воскресеньям охотьтесь как-нибудь по-другому. Привяжите на веревочку пушистую игрушку с запахом лисицы. — Отстреливать! — Да вы когда-нибудь пробовали пристрелить лису? да повсюду будут валяться ваши испуганные лисички израненные кровью истекать пушистую игрушку слов нет тут он схватился за телефон и стал набирать номер финч козел старый проорал он кого ты мне прислал что за девица левых взглядов не надейся что в следующее воскресенье ты поедешь со мной охотиться в эту секунду в дверь просунулась голова оператора он с раздражением произнес «А, явилась, не запылилась!» И посмотрел на часы. «А нам сообщить считаешь необязательным?» «Финч хочет с вами поговорить», — прошипел сэр Хьюго. «Через двадцать минут, получив предупреждение об увольнении, я сидела верхом на лошади, готовая бодрой рысью въехать в кадр и взять интервью у сэра-подлюга, тоже сидевшего верхом». «Так, Бриджит, переключаемся на тебя через пятнадцать секунд! Пошла!» — заголосил Ричард Финч у меня в ухе. Я сжала коленями бока лошади, как мне было велено, но лошадь, к несчастью, не двинулась с места. — Пошла, пошла, пошла! — вопил Ричард. — Ты, кажется, говорила, что умеешь верхом ездить. — Я говорила, что у меня хорошая посадка. Сквозь зубы прорычала я, изо всех сил вонзая колени в тело лошади. «Так, Лестершир, крупный план сэра юга пока Бриджит, мать ее, не тронется! Пять, четыре, три, два, пошли!» Сэр Красная Морда зарядил пламенную речь во славу охоты, а я продолжала давить лошадь коленями. Тут она встала на дыбы и легким галопом въехала в кадр. Я вцепилась ей в шею. «Да что с тобой будешь делать, мать твою, скажи пару слов и заканчиваем!» «Что ж...» Это все, о чем мы успели вам рассказать. А теперь вернемся в студию, — звонко произнесла я. Лошадь тем временем развернулась и задом пошла на оператор. Когда похохатывающая съемочная группа уехала, я вся помертвевшая пошла в дом за своими вещами и сразу наткнулась на сэра Громила. «Ха!» — воскликнул он. «Научил тебя жеребец, что к чему? Ну как, по покровавый?» «Что?» — спросила я. По кровавой мэри. Поборов инстинктивное желание присосаться к бокалу с водкой, я гордо вытянулась во весь рост. Вы хотите сказать, что намеренно испортили мне репортаж? Может и да, ухмыльнулся он. Это просто бесчестно. Меня раздирало от возмущения. И недостойно представителя аристократии. Ага, характер. Мне нравится это в женщине. Хрипло проговорил он и двинулся на меня. «Не троньте меня!» Воскликнула я, уворачиваясь от него. «Слов нет! Что ему в голову полезло? Я профессионал и приехала не для того, чтобы ко мне клеились. Однако это еще раз доказывает, что более всего мужчин притягивает полная в них незаинтересованность. Надо запомнить, пригодится в более подходящей ситуации. И вот, наконец, я вернулась домой» намотав несколько километров в супермаркете и притащив оттуда десять сумок с едой. Ужасно устала. Хм, почему в магазин все время хожу я? И карьерой занимаюсь, и хозяйство веду. Точно живу в семнадцатом. О, автоответчик мигает. «Бриджит?» — голос Ричарда Финча. «Ты приходишь завтра в девять ко мне в кабинет. До планерки в девять утра, не вечера, а утра». Это когда светло. Не знаю, как еще объяснить. Бой добра и весь вовремя, черт возьми. Похоже, он очень рассержен. Надеюсь, меня не ожидает печальная перспектива остаться без достойной квартиры, достойной работы и достойного мужчины. Но ничего, я Финчу расскажу, что значит журналистская честь. Так, надо начинать готовиться к приходу Марка Дарси. Как я устала. Двадцать-тридцать. Удалось взбодриться при помощи шарданы. Упрятала подальше весь хлам, разожгла камин, поставила свечи, приняла ванну, помыла голову, сделала макияж и надела очень сексуальные черные джинсы с майчкой. Не особенно-то удобно. Джинсы жмут, да и бретельки врезаются в тело. Но зато выгляжу хорошо. А это самое главное. Ибо, как говорит Джерри Холл, женщина должна быть шеф-поваром на кухне и гитарой в гостиной. Джерри Холл, американская топ-модель и актриса. Или в какой-то другой комнате, неважно. 20.35. Ура! Проведем чудный романтический вечер. Поедим пасты, еда легкая, но питательная. И посидим у камина. Я великолепно сочетаю в себе деловую женщину и подругу жизни. 20.40. Куда он, черт подери, запропастился? 20.45. Ррррр. Нафига я носилась, как ошпаренная, и готовилась к этому вечеру, если он считает, что может приходить когда угодно. Двадцать пятьдесят. Ну, Марк Дарси, будь он не ладен, я уже просто... Звонок? Ура! В костюме. Ворот рубашки расстегнут, выглядит потрясающе. Войдя, он бросил на пол портфель, обвил меня руками и закружил в шутливом нежном танце. «Как я рад тебя видеть!» — прошептал он, взрываясь мне в волосы. «Репортаж мне страшно понравился. Непревзойденное мастерство джигитовки!» «Прекрати!» — сказала я, отстраняюсь. «Кошмар кошмаров!» «Просто блестяще!» — уверенно произнес он. «Один репортаж и искусство верховой езды, правила которого веками казались незыблемыми, выходит на совершенно новый уровень. И кто это сделал?» Маленькая женщина. Она навеки изменила лицо или зад британского наездничества. Это прорыв, триумф. Он устало опустился на диван. Я просто без сил. Чёртовы индонезийцы. Считают, что сделают огромный шаг вперед в защите прав человека, если стреляя кому-то в затылок, не забудут сообщить, что он арестован. Я налила в бокал шардоне и подала его жестом подруге Джеймса Бонда, добавив с умиротворяющей улыбкой. «Ужин сейчас будет». «О, Господи!» Вид у него стал испуганный, будто он решил, что в микроволновке прячутся индонезийские расстрельщики. «Ты что, готовила?» «Да», — возмущенно ответила я. «Он что, даже не рад? К тому же до сих пор ничего не сказал про мой гетерский наряд!» «Иди ко мне». Он похлопал рукой по дивану. «Я шучу. Всегда хотел иметь в подругах Марту Стюарт». Марта Стюарт — знаменитая американская телеведущая и автор многих книг о ведении домашнего хозяйства. Приятно было сидеть, обнявшись. Но вот задача. Паста готовилась уже шесть минут, и была опасность, что она разварится. Пойду выключу огонь. Я высвободилась из его объятий, и тут зазвонил телефон ринулась к нему на полных парах, по привычке решив, что звонит Марк. Привет, это Шэрон? Как дела с Марком? Он здесь. прошептала я, жав зубы и не раскрывая рта, чтобы Марк не мог прочитать по губам. Что? произнесла я тем же манером. Всё в порядке, сказал Марк бодрящим неким нов. Я знаю, что я здесь. «Мне кажется, нам с тобой не обязательно скрывать друг от друга это обстоятельство». «Ладно, слушай», — оживленно заговорила Шерон. «Конечно, нельзя утверждать, что все мужчины изменяют, но все мужчины думают об этом. Желание изменить снидает мужчину постоянно. Мы, женщины, стараемся сдерживать свои сексуальные порывы». «Вообще-то, Шерон, я тут пасту готовлю». «А, пасту готовлю». «Уж не превращаешься ли ты в полуостепенившуюся?» «Послушай лучше, что я тебе хочу прочесть, и у тебя появится желание вылить кипяток ему на голову». «Секунду!» — остановила я ее, нервно глянув на Марка. Я сняла кастрюлю с огня и вернулась к телефону. «Так вот!» — возбужденно продолжала Шерон. Иногда инстинкты берут верх над сознанием. Если у мужчины отношения с женщиной с большой грудью, он станет смотреть на женщину с маленькой грудью, познакомиться с ней и переспит. Вам кажется разнообразие не есть главное в жизни? Поверьте, ваш мужчина считает иначе. Марк начал постукивать пальцами по подлокотнику. Шарн, погоди, погоди. Это все из книги, чего хотят мужчины. Так. Если у вас есть красивая сестра или подруга, вы можете быть абсолютно уверены, что ваш мужчина мысленно представляет себе секс с ней». Она выжидательно замолкла. Марк стал жестами показывать, будто перерезает себе горло и дергает за цепочку унитаза. «Только подумай, какой кошмар, да не просто!» «Шэрон, можно я тебе перезвоню?» Шэрон стала обвинять меня в том, что я полностью подчиняю себя мужчинам, тогда как должна стоять на феминистских позициях». Тогда я задала ей вопрос, к чему, раз она совсем не интересуется мужчинами, ей читать книгу под названием «Чего хотят мужчины». Разговор уже совсем было превратился в никак недостойный феминисток скандал по поводу мужчин, но тут мы поняли, каким бредом занимаемся и договорились встретиться завтра. «Ну вот», — радостно произнесла я, садясь рядом с Марком на диван. К сожалению, тут же пришлось встать, так как оказалось, что я на что-то села, а именно на коробочку из-под йогурта. Да-да. Он вытер с моей попы йогурт, навряд ли я так уж сильно запачкалась и требовалось столь долго тереть, но мне было очень приятно. м м, -м! Садимся ужинать? Спросила я, стараясь думать о приоритетной на данный момент задачи. Только я выложила пасту, и залила ее соусом, как телефон зазвонил снова. Решила трубку не брать. Но щелкнул автоответчик, и послышался несчастный голос Джуд. «Бридж, ты дома? Возьми трубку, возьми трубку, пожалуйста, Бридж!» Я подошла к телефону, а Марк в отчаянии схватился за голову. Джут и Шерон так много делали для меня в течение многих лет, когда я и знакома-то еще не была с Марком. Нехорошо было бы сейчас не ответить. Я слушаю, Джуд. Как выяснилось, она ходила сегодня в спортзал и там прочитала какую-то статью, в которой одиноких женщин за 30 называют отработанным материалом. Этот парень пишет, что девушки, не хотевшие с ним встречаться, когда им было 20, сейчас одна за другой кидались бы ему на шею, но только ему они уже не нужны. С тоской говорила Джуд. Он утверждает, что все они одержимы мыслью о браке и детях, и потому его лозунг в отношениях с женщинами старше двадцати пяти – не-не. «О, подумай только!» – весело рассмеялась я, стараясь подавить холодок тревоги, которая ощутила у себя в животе. «Что за чушь? Никто не считает тебя отработанным материалом. Вспомни, сколько мужчин тебе названивает в последнее время. Как у тебя со стейси Как с Джонни? «Ох!» — выдохнула Джуд, однако по голосу было слышно, что чувствует она себя уже лучше. «Вчера я встречалась с Джонни и его приятелями по банку. Один из них рассказал анекдот про вегетарианца, который съел кролика за то, что тот сожрал его капусту. А Джонни такой простодушный. Он на это говорит, «А что, я тоже люблю крольчатинку?» Джуд засмеялась. Кризис явно миновал. Ничего страшного с ней нет, Просто иногда случаются приступы паранойи. Мы поговорили еще чуть-чуть, и убедившись, что уверенность в себе к ней полностью вернулась, я закончила беседу и подсела за стол к Марку. И в следующую секунду обнаружила, что паста совсем не так хороша, как ожидалось, и представляет собой какую-то белесую кашу. «Вполне неплохо», — ободряюще произнес Марк. «Люблю такое жидкое, молочное...» м -м -м -м. Может, лучше закажем пиццу?» Предложила я, чувствуя себя полной неудачницей и отработанным материалом. Мы ели пиццу, сидя у камина. Марк рассказывал про индонезийцев. Я внимательно его слушала, живо реагировала и давала советы. Он посчитал их весьма интересными и свежими. Я, в свою очередь, рассказала о предстоящей жуткой встрече с Финчем, после которой он меня, скорее всего, уволит. Марк дал мне очень хороший совет. «Как следует продумать, что предложить Фенчу с моей стороны, когда тот предпримет совсем другие шаги?» Я сказала ему, что он потрясающе умеет находить беспроигрышные решения. Именно об этом написано в книге «Семь навыков преуспевающего человека». И тут опять зазвонил телефон. «Не бери трубку», — сказал Марк. Бриджит. Это джут. Подойди к телефону, я все испортила. Позвонила Стейси, а он мне не перезванивает. Я взяла трубку. Может, его дома нет? Или у него не все дома, как у тебя, Джуд?» Громко произнес Марк. «Прекрати!» — шикнула на него я, а Джуд тем временем начала подробный разбор возможных причин произошедшего. «Слушай», — сказала ей я, — «он наверняка позвонит завтра. А если не позвонит, вспомни про Марс и Венеру». В стадии развития взаимоотношений отступи на шаг. Он марсианский мячик на резинке. Отпрыгнул от тебя. Ты спокойно даешь ему ощутить свою притягательность. И он прыгает обратно. Когда я закончила разговор, Марк уже смотрел футбол. Беспроигрышные мячики, прыгающие марсиане. Просто галиматья какая-то. А ты тут, как на командном пункте, руководишь движением ее потоков. Ты что? «Не обсуждаешь со своими друзьями личные переживания?» «Нет, конечно», — сказал он, переключаясь с одного футбольного матча на другой. Я обалдела уставилась на него. «Ты хочешь заняться сексом Шерон?» «Прости, что? Ты хочешь заняться сексом Шерон и Джуд?» «Да я бы с радостью. Ты имеешь в виду с каждой по отдельности или сразу с обеими?» Решив не обращать внимания на его иронический тон, я продолжила допрос. «Когда после Рождества ты виделся с Шерон, тебе хотелось с ней переспать?» «Ну, как тебе сказать? Я, видишь ли, спал тогда с тобой. Но тебе в голову это приходило?» «В голову, конечно, приходило». «Что?» — взорвалась я. «Она очень симпатичная девушка. Странно было бы, если бы не пришло, разве нет?» Игриво усмехнулся он. «А ж джут?» Я вспыхнула от возмущения. «Ж джут переспать? Тоже в голову приходило?» Ну, наверное, иногда проскальзывала такая мысль. «Это же естественно. Ты так не считаешь?» «Естественно?» «Я вот никогда не думала о том, чтобы переспать с твоими коллегами, Джайлзом и Найджелом». «Да», — пробормотал он. «Подозреваю, что и никто другой об этом тоже никогда не думал. Как не печально». Разве что Джозу из канцелярии приходила эта идея. Только мы убрали посуду и стали целоваться лёжа на ковре, как снова зазвонил телефон. — Пусть звонит, — простонал Марк. — Заклинаю тебя именем Бога, всех его херувимов, серафимов, архангелов, святых и бродобреев. Не бери трубку. Но автоответчик уже заработал. Марк рухнул головой на пол, и тут послышался мужской голос. «Добрый вечер. Извините, это Джайлс Бенвик, друг Марка. Он, случайно, не у вас? Дело в том, что...» Вдруг голос у него сорвался. «Моя жена только что сказала мне, что хочет со мной разойтись, и...» «О, боже!» — воскликнул Марк и схватил трубку. На лице его застыло выражение ужаса. Джайлс, господи! Спокойно, только спокойно!» М -м «А... Э Джайлз, пожалуй, я лучше передам трубку Бриджет. Хотя мы с Джайлзом друг друга почти не знаем, мне кажется, рекомендации я ему дала правильные. Сумела его успокоить и посоветовала почитать пару-тройку полезных книг. Затем у нас с Марком был чудный секс. Очень уютно было потом лежать у него на груди. Все тревожные мысли отошли куда-то далеко. Я отработанный материал, сонно спросила я, когда он наклонился надо мной, чтобы задуть свечу. Материалчик, ты что надо, — ответил он, похлопав меня по попе.